У него было лицо человека, одолевшего тяжкий путь. Сказание о Гильгамеше, Мышь и Улей. В Сендалфордском кроличьем городке падуб был фигурой значительной. Ему доверял сам Триорах и не раз посылал падуба. выполнить поручение, где требовалось настоящее мужество. Так в начале весны в соседнем лесочке появилась лиса, и капитан, прихватив с собой парочку добровольцев, несколько дней не спускал с нее глаз и докладывал старшине о каждом ее передвижении до тех пор, пока однажды вечером лиса не исчезла так же неожиданно, как и появилась. Капитан не терпел капризов, знал, что такое долг, и никогда им не пренебрегал. Крепкий, неприхотливый, добросовестный, немножко с кроличьей точки зрения жестковатый, он был прирожденным исполнителем. Тогда и речи идти не могло, чтобы попробовать уговорить его уйти из городка вместе с пятиком и орехом. потому появление падуба возле Оторшипского холма просто ошеломило приятелей. Мысль же о том, что падуб может дойти до такого жалкого состояния, никому даже в голову не приходила. И, признав бедолаги под кустиком капитана Ауслы, орех с одуванчиком тупо смотрели на него, словно увидели вдруг под землей, биличью нору или ручей, который взял, да и побежал вверх по холму. Они не верили своим глазам. Голос, раздававшийся в темноте, оказался вовсе не сверхъестественным, но испугались они от этого ничуть не меньше. «Как же капитан попал сюда, к подножью холма? Что произошло?» Орех попытался привести мысли в порядок. Что бы ни стояло за появлением падуба, нужно делать все по порядку. Они в чистом поле, ночью. Поблизости нет никакого укрытия, кроме заросшего травой рва, с ними раненый, от которого пахнет кровью, который плачет, не отдавая себе отчета в том, как это опасно, и, кажется, не может двинуться с места. Что, если на его след напал горностай, и вот-вот появится здесь? Если они хотят помочь падубу, надо поторопиться. Сходи. Скажи Шишаку, кто это, — сказала он одуванчику, — и приведи сюда. А плющик пусть бежит наверх и скажет, чтобы никто не вздумал спускаться. Помочь не помогут, а риску прибавится. Едва одуванчик убежал, орех увидел за изгородью какую-то тень. Не успел он понять, что это, как хромая, к падубу подошел еще один кролик. Помоги, если можешь, сказал он ореху. С нами случилась беда. К тому же командир болен. Есть здесь какая-нибудь нора? Орех узнал кролика, с которым паду приходил. арестовывать Шишака, но не помнил имени. — Почему ты бросил его, а сам спрятался? — задал вопрос Орех. — Я услышал, как вы подходите. И сбежал, — избежал, ответил тот. Капитана было с места не сдвинуть. Я решил, что идет Элиль, а оставаться тут, чтобы тут же погибнуть не хотелось. — Сейчас я, наверное, не справлюсь и с полевой мышью. — Ты знаешь меня? — спросил Орех. Но кролик не успел ответить, потому что из темноты появились шишак и одуванчик. Шишак какое-то время глазел на падуба, потом лег перед ним на землю и коснулся его носа. — Падуб, это я, Тлайли, — сказал он. «Ты звал меня?» Падуб не ответил, а только не отрываясь смотрел на Шишака. Шишак обернулся. «Кто это с ним?» — сказал он. «Ах, это ты, Колокольчик! Кто еще с вами?» «Никого», — отвечал Колокольчик. Он хотел что-то добавить, но тут заговорил Падуб. «Тлайли», — сказал он. Значит, мы нашли тебя. С трудом он сел и огляделся. — Ты ведь орех? — спросил он. — А это... Да я бы и сам вспомнил. Но, боюсь, я сейчас не в самой хорошей форме. — Это одуванчик, — сказал орех. — Послушай, я знаю, ты измучен, но тут оставаться нельзя. Здесь опасно. «Сможешь подняться с нами наверх к норам?» «Капитан», — сказал колокольчик, Знаешь, что одна травинка говорит другой». Орех сердито взглянул на него, но падуб спросил, «Ну и что же?» Она говорит, «Слушай, здесь кролики, здесь страшно». «Сейчас не время», — начал был Орех. Пусть болтает, сказал капитан. Мы вообще бы не добрались сюда без его дурацкой болтовни. Идти я смогу. Это далеко? Не очень, сказал орех, и подумал, что падуб вряд ли когда-нибудь туда доберется. Поднимались они долго. Орех велел разделиться. Сам он шел рядом с падубом и колокольчиком, а шишак и одуванчик. бежали в стороне сбоку. Несколько раз пришлось останавливаться, и Орех, дрожавший от страха, еле сдерживал нетерпение. Только когда появилась Луна, край огромного диска разгорался над горизонтом у них за спиной, над долиной все ярче и ярче. Только тогда Орех не выдержал и заторопил капитана. и тотчас в белесом свете увидел спускавшегося к ним навстречу Плошку. «Кто позволил?» — сердито прикрикнул на него Орех. «Я же сказал Плющику, чтобы никто не вздумал спускаться!» «Плющик не виноват», — пискнул Плошка. «Просто ты ведь остался со мной у реки, вот и я тоже решил не бросать тебя. К тому же норы уже совсем близко». «А вы правда нашли капитана Падуба?» Подошли Шишак и Одуванчик. «Вот что я вам скажу», — пробурчал Шишак. «Этой парочке долго теперь отдыхать. Пусть Плошка и Одуванчик отведут их в пустую нору и побудут с ними сколько потребуется. Остальным лучше пока не соваться». «Да, это правильно», — ответил Орех. «Пошли со мной». и оба кролика быстро исчезли в терновнике. Остальные уже выбрались из нор и сидели рядышком, перешептываясь и поджидая друзей. «Молчать!» — цыкнул на них Шишак, прежде чем кто-то успел открыть рот. «Да, мы нашли. Падубы и колокольчика. Больше никого. Они не в очень хорошей форме, так что пока их не тревожить». Освободите им нару. Я пошел спать. А вы, если у вас есть хоть капля разума, не лезьте к ним. Но прежде чем уйти, он повернулся и сказал Ореху. — Ведь ты пошел вместо меня, Орех. Этого я не забуду. Орех вспомнил про раненую ногу Алтейки и спустился в нору. Туда же забрались Серебряный и Плющик. — Слушай, Орех! — Что-то случилось, — прошептал Серебряный. — Наверняка что-то ужасное. Падуб никогда не бросил бы Триараха. — Не знаю, — отозвался Орех. — Пока никто ничего не знает. Подождем до завтра. Падуб, наверное, никогда больше не сможет бегать. Но колокольчик поправится. А сейчас дай-ка я посмотрю Алтейке ногу. Ранка заживала. Орех справился быстро и вскоре уже спал крепким сном. Следующий день выдался жарким и безоблачным. Утром в Силфли не вышли ни плошка, ни одуванчик, а всех остальных непреклонный орех увел в буковый лес продолжать работы. Он порасспрашивал земляничку о потолке и выяснил, что свод пещеры держался на вертикальных, переплетавшихся друг с другом, уходивших в пол корнях. Сам орех этого не заметил. Корней было немного, но они держали весь свод, сказал земляничка, и несли почти всю нагрузку. Без них потолок обвалился бы после первого же ливня. Ночью в дождь сразу чувствуешь, как земля тяжелее. но если есть опоры, это не имеет значения. Втроем шишак, Ореха земляничка забрались под землю. Между корнями буков рождался новый кроличий город. Правда, пока это была всего лишь маленькая, Неправильной формы норка с одним только входом. Друзья взялись за работу, расширяли стенки, рыхлили землю между корней, а потом повели наверх второй выход, в лес. Земляничка вдруг бросил копать и забегал между корнями, принюхиваясь к почве, пробуя ее на зубок и трогая передними лапами. Орек решил, что тот устал, и теперь делает вид, будто занят делом, а сам отдыхает. Но земляничка, наконец, угомонился и вернулся на место. Он что-то придумал. «Дело вот в чем», — начал он. «Такие корни большой свод не удержит. Найти дерево точно такое, как над старой пещерой, было бы слишком большой удачей, и вряд ли нам это удастся. но мы сможем обойтись и тем, что есть. — А что есть-то? — спросил Шишак, вылезший из тоннеля, пока земляничка говорил. — У нас есть несколько толстых корней. Мы используем их. И пещера получится больше старой. Лучше всего землю вокруг подрыть, а сами корни не трогать, не перегрызать и не выбрасывать. И тогда здесь можно на нарищу, какую хотите. — А толстые корни так и останутся торчать? — проворчал Орех. Он немного огорчился. «Да — Да, — ответил земляничка, — конечно, но, по-моему, от этого хуже она не станет. Между ними можно будет ходить, разговаривать, слушать они не помешают. Корни греют нору. отлично проводит звук сверху а ведь иногда полезно послушать что там творится рытье новой пещеры которую кролики прозвали медовый улей или просто улей стало праздником землянички орех следил чтобы все копали по очереди а землянички поручил командовать самим строительством рыли по очереди чтобы успеть еще подкрепиться, побегать, погреться на солнышке. За весь этот день тишину не нарушил ни единый звук. Ни человек, ни трактор, ни даже скот на пастбище. Никто не потревожил наших приятелей, и они еще больше прониклись благодарностью к пятику. После обеда начали проступать очертания новой пещеры. В северной ее части корни буков образовали нечто вроде неправильной колоннады. Дальше получалась открытая площадка, центр пещеры, а в южной части, где не было корней, и земляничка не разрешил вынимать всю землю, получилось три арки, откуда начинались ветшие к спальням тоннели с низкими потолками. Сейчас, увидев, что у них получается, Орех, довольный, болтал с серебряному выхода. Как вдруг раздался тревожный стук. «Ястреб! Ястреб!» Все, кто был наверху, стремглав бросились в укрытие. Орех, сидевший в безопасном месте, не шелохнулся, а лишь выглянул из-под тени деревьев на открытую, залитую солнцем траву. Он заметил ястреба, который завис в воздухе, высматривая поживу. сложив хвост с черной каймой и быстро взмахивая остроконечными крыльями. «Неужто он может на нас напасть?» — спросил Орех, наблюдая, как птица камнем слетела ниже и снова зависла в воздухе. Он же такой маленький. «Может быть», — отозвался Серебряный. «Но не хочешь же ты проверить?» «А я бы померился с ним силами». — произнес у них за спиной шишак, тоже выбравшийся в этот туннель. — Слишком многого мы боимся. А ястреб, когда падает, особенно если очень быстро, он ведь неуклюжий. Он, конечно, справится с кем угодно, но только если застигнет врасплох. — Видишь, мышку? — неожиданно сказал Серебряный. — Вон, посмотри, бедная малышка. Тут все заметили полевку, которую было отлично видно на мягкой траве. Очевидно, она забрела далеко от своей норки и теперь не знала, куда деваться. Тень ястреба висела пока в стороне, но неожиданное исчезновение кроликов встревожило мышку, и она, испуганно озираясь, прижалась к земле. Ястреб еще не видел ее, но стоит ему подлететь чуть ближе, малышки не сдобровать. «Недолго ей бегать», — бессердечно сказал Шишак. Вдруг, подчиняясь внезапному порыву, орех выскочил на открытый склон и отбежал немного в сторону. Мыши покроличьи не говорят, но есть очень простой язык, довольно скудный, похожий на лапень, который знают без исключения все лесные жители и на котором... Орех обратился к мышке. Лапень, так называют кролики, свой язык. «Беги», — сказал он, — «сюда, быстро!» Мышь только взглянула на него и не тронулась с места. Орех повторил приглашение, и она вдруг побежала к нему, а ястреб повернулся и скользнул вниз и вбок. Орех шаракнулся в нору. Оглянувшись, он увидел, как мышь торопится следом. Она уже почти добежала, но споткнулась о ветку с листьями. Ветка шевельнулась, на лист попал луч, пробившийся сквозь кроны. И орех увидел, как он вспыхнул на миг и погас. Тотча же плавной дугой ястреб слетел ниже, сложил крылья и упал. Но прежде чем орех успел отскочить поглубже в коридор, мышь проскользнула между передними лапами и прижалась к земле под ореховым животом. В ту же секунду ястреб, совсем рядом, вонзил все свои когти и клюв в землю. В ярости он зацарапал рыхлую почву, и на мгновение кролики увидели его круглые темные Глаза, смотревшие прямо в глубину коридора. Потом он исчез. Скорость и сила атаки, такой близкой, были просто чудовищны. И орех отполз, ткнувшись в Серебряного. Они молча прижались друг к другу. Тебе все еще хочется с ним подраться? Спросил Серебряный, оглянувшись, «На Шишака. Не забудь меня позвать. Я приду посмотреть». «Орех», — сказал Шишак, — «я знаю, ты не дурак, но объясни нам тогда, что все это значит. Ты что, собираешься защищать здесь каждую муху, каждую мышь, если она останется без норы?» Мышь все не двигалась. Она лежала почти у самого выхода, на уровне кроличьих глаз, и свет резко очерчивал ее контур. Орех понял, что мышь наблюдает за ними. «Ястреб, наверное, еще здесь», — сказал он. «Оставайся, уйдешь позже». Шишак вновь открыл рот, но тут на пороге показался одуванчик. Он увидел мышь, осторожно отодвинул ее в сторону, И спустился в тоннель. Орех, сказал он, я подумал, что надо рассказать тебе про Падуба. Сейчас ему намного лучше. Правда, ночью он почти не спал, да и мы тоже. Каждый раз едва только он засыпал, как сразу вздрагивал и начинал плакать. Я думал, он спятил. Плошка его все уговаривал. Плошка был молодцом, его и колокольчик похвалил. Колокольчик все старался шутить, но к утру и он выдохся, потому и проспали весь день. Капитан проснулся к полудню и более-менее пришел в себя. Он даже вышел в Силфли. Он просил узнать, где вы будете вечером, потому я и пришел. «Значит, он может уже рассказать, что случилось?» — спросил Шишак. «Кажется, да». Если я что-нибудь понимаю, ему самому это нужно. — А правда, где мы будем спать? — сказал Серебряный. Орех задумался. Улей закончен только наполовину. Земля еще не просохла. Но ночевать здесь, возможно, лучше, чем в Терновнике. Если же что-то окажется не в порядке, они сразу подправят. Каждый любит пользоваться плодами своих нелегких трудов. К тому же гораздо приятнее остаться в улье, чем третью ночь спать на жестком полу меловой норы. Наверное, мы останемся здесь, — сказал Орех. Но сначала спросим остальных. — А что здесь делает эта мышь? — спросил Адуванчик. Орех рассказал. Адуванчик удивился не меньше шишака. — Когда я выбежал ей помочь, я и сам понятия не имел, зачем. — сказал Орех. — А теперь понял, и потом объясню вам. Но сначала, Шишак, нужно пойти поговорить с капитаном. А ты, одуванчик, пожалуйста, повтори остальным то, что сейчас рассказал, и узнай, где они хотят ночевать. Приятели нашли капитана, плошку и колокольчика в траве возле муравейника, с которого одуванчик впервые увидел долину. Падуб нюхал пурпурный ятрышник, и когда его нос касался стебля, головки лиловых цветов плавно покачивались. — Не напугай его, командир, — говорил Колокольч, — а то он улетит. В конце концов ему есть чем махать. Смотри, сколько листьев. — Да отстань же ты, — добродушно ворчал падуб. — Нужно же знать, что здесь растет. Я половина этих растений в глаза не видел. Нет, эти цветы для еды не годятся. Зато гляди, сколько чернотрава, это уже хорошо. На его раненое ухо уселся жук. Капитан вскрикнул и затряс головой. Увидев, что падуб явно пошел на поправку, орех обрадовался. «Надеюсь, начал был орех». Капитан чувствует себя достаточно хорошо и сможет присоединиться к остальным. Но Паду перебил его вопросом. «Сколько вас?» «Храер», — ответил Орех. «Все, кого ты увел?» До единого», — гордо сказал Орех. «Раненых нет? Один?» «Мы тоже, знаете ли, не скучали», — вставил Шишак. «А это кто там идет? Я его не знаю». От леса прибежал Земляничка и по привычке сделал, словно танцор, забавное движение головой и передними лапами, которые наши друзья впервые увидели на лугу в тот дождливый день, когда попали в пещеру. Но тотчас, почуяв недовольство Шишака, сконфуженный замер и быстро заговорил с орехом. Орех-рах начал Земляничка Падуб вытаращил глаза, но ничего не сказал. — Все хотят ночевать сегодня в новом городке и надеются, что капитан Падуб уже пришел в себя и сможет рассказать, что случилось и как он сюда попал. — Конечно, мы и впрямь этого хотим, капитан, — произнес Орех. — Знакомьтесь. Наш земляничка, он прибился к нашей компании по дороге. чему мы очень рады. Так как? Хватит у вас сил? Хватит, ответил падуб. Но должен предупредить, у вас кровь застынет в жилах, когда я все расскажу. И вид у него был при этом такой несчастный и мрачный, что никто не проронил ни слова. А через несколько минут шестеро кроликов Уже молча бежали вверх по склону. На краю букового леса они увидели всю команду. Кто щипал траву, кто нежился в лучах заходящего солнца. Падоб сразу направился к Серебряному, который пасся рядом с пятиком в желтом клевере. — Рад тебя видеть, Серебряный, — сказал он. — Я слышал, и вам досталось. — Да, пожалуй, — ответил Серебряный. Но орех нас вывел. Да и Пятику мы обязаны многим. — Слышал я тебе, — повернулся к Пятику, капитан. — Значит, ты и есть тот самый кролик, который все заранее знал. Ведь это ты разговаривал с Триорахом. Это Триорах, говорил со мной, — сказал Пятик. — Если бы только он тебя послушал. Ну что ж... Как не вырасти желудью на чертополохе, обратно ничего не вернешь. Серебряный, я хотел кое-что сказать, и мне легче сказать это тебе, чем ореху и шишаку. Я не хочу доставлять никому никаких хлопот. В первую очередь, я говорю, конечно, про ореха. Он у вас старшина, я понял. Я почти не знаю его. Но если бы он оказался плохим командиром, вы бы погибли. Да сейчас и не время затевать свару. Если кого-то волнует мысль, не устрою ли я что-нибудь в этом духе, скажи, что мне это ни к чему. — Хорошо, — сказал Серебряный. Подошел Шишак. — Я знаю, время сов еще не наступило. — начал он. — Но всем так не терпится послушать тебя, капитан, что они хотят спуститься в нору сейчас же. Ты ничего не имеешь против? — В нору? — отозвался капитан. — Но как же вы услышите меня все под землей? Я собирался рассказывать здесь. — Пошли, посмотришь, — сказал Шишак. Улей произвел потрясающее впечатление. и на падуба, и на колокольчика. — Это что-то совершенно новое, — сказал падуб. — На чем держится кровля? — Зачем ее держать? — вставил колокольчик. — Она же на вершине холма. — Кровлю держат корни деревьев. — Мы придумали это почти случайно, — сказал шишак. — Когда грелись на солнышке, — подхватил колокольчик и тотчас оборвал себя. — Ладно, командир, я помолчу. — Да пора бы, — сказал капитан. — Скоро всех затошнит от твоих шуточек. Вниз спустились почти все. Места в улье хватало, но потолок был намного ниже, чем у барабанчика, и в жаркий июньский вечер кроликам там показалось слишком тесно. — Знаешь, можно запросто сделать, чтобы стало прохладнее. — сказал Ореху земляничка. — В большой пещере летом у нас открывали несколько новых тоннелей, а на зиму снова закрывали. Завтра пророем еще один коридор в западной части, и сюда будет задувать ветерок. Орех собрался попросить капитана начать рассказ, когда из восточного коридора вдруг выглянул Плющик. — Орех, — сказал он. к тебе гостя, твоя мышь. Она хочет с тобой поговорить. — Про нее-то я и забыл, — сказал Орех. — Где она? — Наверху, в коридоре. Орех поднялся по туннелю. У самого выхода сидела мышь. — Уходишь? — спросил Орех. — У тебя все в порядке? — Ухожу, — ответила мышь. Пока нет сов, но я хочу сказать тебе кое-что. Ты помог мыши. Когда-нибудь мышь поможет тебе. Будет нужно, я приду. Силы небесные, — проворчал, показавшийся снизу в туннеле, шишак. Этак скоро мы все превратимся в и братьев Тогда тут и ступить будет негде. «Почему бы тебе не попросить ее вырыть нам парочку нор? А орех?» Орех посмотрел, как мышь исчезла в высокой траве. Потом он возвратился в улей и пристроился рядом с падубом, который как раз начинал свой рассказ.